Глава 29. Я бегу вверх по лестнице. Мне нужно открыть шкаф с документами, но я слышу, как кто-то тихо ходит по комнатам внизу. Захожу в кабинет, достаю из кармана ключ, дрожащими пальцами вставляю в замок. Ключ не поворачивается, что-то не так. Вынимаю и вставляю снова. Нужно торопиться. Кто-то ходит по комнатам, ищет меня. Ключ не двигается. Я шевелю им в замке, и наконец тот срабатывает. Осторожно выдвигаю ящики, стараясь не дышать, потому что уже слышу на лестнице мягкие шаги. Первые три ящика набиты папками с делами клиентов. Дёргаю нижний. Он как будто пустой, но я сажусь на пол и протягиваю руку в тёмную глубину ящика. И вот он здесь. Металлический сейф. Шаги уже на лестничной площадке. Я хватаюсь рукой за сейф, вытаскиваю его из ящика и ставлю на пол. Со скрипом открывается дверь гостевой комнаты. Кто-то толкает её и заглядывает внутрь. Задержав дыхание, я вставляю крошечный ключик в замок. Надо торопиться, он уже почти здесь. Открываю сейф. Дверь у меня за спиной медленно открывается. Я пригибаюсь к полу, прячусь. Открываю крышку, и где-то глубоко внутри меня возникает и разрастается вопль бесконечного ужаса. Я не успеваю облечь его в звук, потому что в эту секунду чья-то рука закрывает мне рот, и вопль умолкает, не успев вырваться наружу. Я вздрагиваю и просыпаюсь, тяжело, прерывисто дыша. Тянусь дрожащей рукой к лампе, включаю свет и вспоминаю, что пока вертелась и металась в кошмаре, на другом уровне подсознания я понимала, что Нина опять за мной присматривает. Я хотела закричать, попросить её спасти меня от того, что вот-вот произойдёт, но не смогла. Я сбрасываю одеяло и на дрожащих ногах встаю с постели. Я уже не так уверена в том, что могу оставаться в доме одна. Соблазн позвонить Лео и попросить его приехать так велик, что я иду на кухню с телефоном. Ужасно хочется чего-нибудь утешительного. Я наливаю в кружку молока и нахожу какао-порошок. Уютный гул микроволновки успокаивает, и я пытаюсь вспомнить, что же лежало в том сейфе. Но память не может восстановить несодержимого железного ящика, не лица человека, который заглушил мой крик. Я нахожу в себе силы удержаться от звонка Лео, но только к пяти утра чувствую, что готова вернуться в постель. И хотя потом я встаю поздно, но остаток дня хожу сама не своя, всё ещё под впечатлением от ночного кошмара. В кухне и ванной я обнаруживаю ещё больше своих волос, и от этого на душе становится ещё мрачнее. Значит, я продолжаю их терять. Звонок в дверь. Иду открывать на пороге Ева, одетая для утренней пробежки. «Хотела поблагодарить за субботний вечер», говорит она. «Нам с Уиллом очень понравилось». «Я тоже была очень рада, что вы пришли», говорю я и улыбаюсь, глядя, как она перепрыгивает с ноги на ногу, разогреваясь перед бегом. И хорошо, что я наконец-то смогла познакомиться с Конором и Тимом. «Зайдёшь?» «Нет, спасибо. Надо на пробежку». Она вдруг как будто спохватывается. Не хочу соваться не в своё дело, но тут трудно чего-то не замечать. Что, Лео вернулся? Нет, просто заезжал забрать кое-какие бумаги. Как он? Я корчу гримасу. Умудряется вызвать у меня чувство вины, как будто он самый несчастный и всеми обиженный. Это несправедливо. Не надо было скрывать от тебя правду про дом. Ну да. Но если бы он сказал правду, меня бы здесь не было. Я бы не познакомилась с тобой. Вообще ни с кем из вас. «Удивительная вещь судьба, а?» Она перестает прыгать с ноги на ногу и смотрит на меня с любопытством. «Ты считаешь, что эта судьба тебя сюда привела?» «Да. Я верю в судьбу и в то, что мы всегда оказываемся именно там, где должны были оказаться». «Ты имеешь в виду, что всё происходит ради какой-то цели?» «Да, только я не очень понимаю, ради какой цели я здесь». «То есть правду об убийстве Нины ты найти не пытаешься?» спрашивает она, и вид у нее при этом совершенно бесхитростный. «Но если все уверены, что убийца Оливер, видимо, никакой другой правды тут не найти?» озадаченно произношу я. «Вот только ты-то не веришь, что убийца Оливер», говорит она, и мне хочется ответить, как и Тамсин. Но я молчу, поскольку не должна была слышать тот их разговор. «И я никак не могу понять, Элис, почему ты так уверена, что он не убивал? Ведь ты его даже не знала!» Ты права. Я знаю о нём только то, что вы всем не рассказывали, и именно поэтому у меня что-то не сходится. То, каким вы его описываете, не вяжется с жестокостью преступления. Но я не пытаюсь разгадывать тайны. Во-первых, это не моё дело, а во-вторых, если всех устраивает версия, что Оливер убил Нину, значит, тут и разгадывать нечего. Разговор прерывает Уилл, который как раз выходит из дома. «Ты всё ещё здесь?» — восклицает он, со смехом глядя на Еву. Мне казалось, ты просто умирала, так хотела на пробежку. Да-да, так и есть. Она удаляется от крыльца. Пока, Элис. Подбегает к Уэллу, стоящему у подъездной дорожки. Они обмениваются парой слов, она быстро целует его в губы и исчезает в сквере. Уэлл машет мне и бежит в том же направлении, но не так быстро. Я смотрю им вслед и снова ловлю себя на мысли о том, что чем больше времени провожу с людьми, которые были знакомы с Оливером и Ниной, тем отчетливее ощущаю, что-то здесь не так. Ева сказала, что знает о том, что Лео вчера был тут, потому что в круге трудно не замечать того, что тут происходит. И все же у Нины в течение нескольких месяцев, вплоть до ее смерти, предположительно, был любовник, и никто, ни одна живая душа не видел, что кто-то заходит в ее дом чаще, чем следовало бы. А это означает, что Нина либо встречалась с этим человеком за пределами круга, либо он проникал в дом незамеченным. И в таком случае это определённо Уилл. Он мог приходить к ней и уходить, сколько заблагорассудится, через дыру в заборе, и не бояться, что кто-нибудь его увидит. Хотя Ева работает из дома, она каждое утро минимум на час уходит бегать, а по четвергам целый день гостит у мамы. Если бы Уилл захотел, он бы нашёл уйму возможностей встречаться с Ниной, пока Евы нет». Не так уж и много времени мне требуется, чтобы признать. Я из тех людей, кто станет рыться в чужих вещах. Ключ от шкафа с документами не даёт мне покоя, точно зуд. И я пыталась отвлечься и с головой погрузилась в работу, но в среду, прервавшись на обед, понимаю, что терпеть больше нет сил. Я достаю ключ из глиняного горшка и поднимаюсь в кабинет Лео. Нет смысла отклеивать маленький ключик с одного ящика стола, если в шкафу не обнаружится ничего, кроме клиентских бумаг. Я отпираю шкаф. В трёх верхних ящиках действительно именно они. Аккуратные ряды папок, уютно устроившихся в своих отделениях. Я наклоняюсь, чтобы вытащить нижний ящик, и при виде всё тех же папок, правда не столь многочисленных, как в трёх верхних, здесь они отодвинуты к задней стенке, а впереди остаётся место для новых, чувствую себя немного глупо. А ещё мне стыдно. Я сажусь на пол, смущённая, что какая-то часть меня и в самом деле рассчитывала что-нибудь найти. Нужно хоть что-нибудь, ведь если я уйду от Лео, то боюсь его молчания об убийстве и всего, что он наврал обо мне, и то и другое изменило мои чувства к нему, будет мало не только для Лео, но и для других важных для меня людей. Например, для Джинни, Марка и Дебби. В их глазах эта его ложь, возможно, не выглядит такой уж кошмарной. Я по-прежнему люблю Лео но больше не могу ему доверять. Ведь я дала ему понять, рассказывая о своей подруге, что если не смогу ему доверять, то и быть с ним не смогу. Он знал и всё-таки решил рискнуть. Нижний ящик по-прежнему выдвинут, и я досадливо толкаю его обратно. Что-то показывается из-под файлов. Я едва успеваю это заметить, как ящик захлопывается. Чуть дыша, я сажусь на корточки, выдвигаю ящик и засовываю руку под папки. Пальцы касаются чего-то большого. Я тащу предмет к себе, ожидая увидеть книгу, например, ежедневник. Но из-под папок показывается чёрный металлический ящик для денег. Я смотрю на него, не мигая. Если не считать цвета, я представляла его себе красным, как у меня в детстве. Это как раз такой ящик, к которому, по идее, должен подойти подобный ключик. А потом я вспоминаю свой ночной кошмар, в котором сейф был как раз чёрным, как этот, но в нём лежало нечто такое, что заставило меня закричать. И я бы закричала, если бы меня не остановили руки, сжавшие мне шею. Я поднимаюсь на ноги и нервно оглядываюсь. С улицы доносятся звуки. Что-то говорит взрослый, в ответ смеётся ребёнок. Их голоса меня успокаивают. Ясный день, кругом люди. Ничего страшного не произойдёт, если я открою сейф сейчас, при свете дня. Я открепляю ключик от дна ящика письменного стола, успокаивая себя тем, что он ведь может и не подойти. Когда я вынимаю сейф из ящика с документами, то удивляюсь, какой он лёгкий. Я легонько им трясу, и что-то внутри болтается, возможно, книжечка или дневник. Сердце в груди грохочет, в голове мысли о Нине. Я ставлю сейф на стол и вставляю ключ. Он подходит, поворачиваю его и поднимаю крышку. Сначала мне кажется, что это и есть дневник. Но это не дневник. Это паспорт. Старого образца, синий, такие уже не действуют. Я чувствую прилив адреналина. Это паспорт Нины? Я осторожно беру его. Руки дрожат, потому что ну с чего бы это у Лео хранился паспорт Нины? Я открываю страницу, где фотография, и перестаю дышать. Снимок сделан лет двадцать назад. Но я сразу узнаю лицо. На фотографии не Нина. А Лео. А потом я читаю имя. И мир, который я считала знакомым и понятным, снова рушится. Фамилия Лео в паспорте не Кёртис, а Картер. Я нащупываю позади себя стул и сажусь, лишь смутно осознавая, что кто-то звонит в дверь. Почему Лео сказал мне, что его фамилия Кёртис, если на самом деле он Картер? Тут я вспоминаю, как он смертельно побледнел в тот день, когда я набросилась на него, узнав об убийстве, и спросила, кто он. Я-то имела в виду, кто он, тот Лео, который способен был так меня обмануть. А он, наверное, подумал, что я выяснила его истинное имя. В дверь снова звонят, и меня охватывает паника. Видимо, Лео обнаружил, что ключ исчез из бумажника и сообразил, что это я его вытащила. Я вскакиваю на ноги. Что я ему скажу? Зачем взяла ключ? И тут я понимаю, если у него паспорт на другую фамилию, значит, ему есть что скрывать, и это наверняка посерьёзнее, чем несчастный ключ, выкраденный из бумажника.